Вой милицейской сирены! К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар. Все замирают. Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками, по бетонному полу, печатая шаг, направляется к упырю. Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу. Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар. Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову. Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент... «Ложись!» — орет Корнеев на весь ангар. Падает ничком сержант. Падают ничком все за стеной. Корнеев, занося назад правую руку с бутылью, разбегается и, как гранату, швыряет бутыль прямо в разверстую пасть. Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой. В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, Затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью. Громовые удары, рычание, хохот, отчаянный вопль «Не дам! Не дам! Милиция!» Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару. «Рушатся мешки с песком, рвется в клочья колючая проволока, валятся столбы генератора Вандерграфа, летят в воздух доски постамента, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутятся, переворачиваясь в воздухе, цистерна с надписью пива. Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняясь рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит». В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопается, выбросив в разные стороны струи огня. Тишина. Там, где был постамент и горой высилась награбленная, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма. Закопченый и основательно ободранный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон. По всему ангару зашевелились, поднимаясь люди, тоже закопченные и оборванные, словно побывавшие под бомбежкой. Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает. «Потерпевших и свидетелей прошу записываться».